Горел сарай, стоявший возле дома, и пламя уже начало лизать крышу. Свежий вечерний ветерок помогал огню. Оба путешественника, ускорив шаг, услышали страшный крик и, подойдя ближе, увидели солдат, которые размахивали оружием и грозили кулаками кому-то в гоевшем доме. Увлеченные своим гневом, они не заметили филуки. монк остановился и первый раз выразил свою мысль словами —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 — вскричал Д'Артаньян. — Погоди, погоди, я иду к тебе на помощь, и вдвоем мы сладим с этой дрянью. — Позвольте, сударь, — сказал Монг. — Погодите, а долго ли ждать? Дайте мне задать еще один вопрос. Монг повернулся к моряку и с волнением, которое не мог крыть, несмотря на всю свою твердость, сказал. — Друг мой, чьи это солдаты? — Чьи? — Разумеется, этого бешеного Монга. Так здесь не было сражения?»